Глава двенадцатая. Четвёртое письмо. Дорогой друг, дорогой напарник, сегодня кое-что случилось. Мы посмотрели друг на друга. По-настоящему посмотрели друг на друга. Увидели все те истории, что несли как бремя, все те шрамы и секреты, что погребены на дне моря. Мы посмотрели друг на друга и увидели. Можно было бы сказать, что время остановилось, но ощущение было немного другим. Ощущение было похожим на то, как двое часов останавливаются ровно в тот момент, когда другие начинают свой отсчет от 11.30. Тик-так. Тик-так.